Земной. Иисус мой спаситель, водой не дает, восполняет нужды, В нем душа всегда поет. Ты из мою терзал грех и порог, Весь разбитый я. Песню новую мне дал. Иисус мой Спаситель, Радость не дает, Восполняет нужды, В нем душа всегда поет. Скоро Он придет опять с небес И возьмет песню. на высоте, Иисус мой спаситель, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Оглядываясь на прошедший год, мы можем видеть свои успехи или свои неудачи. Некоторые люди подводят итоги прошедшего года, и в средствах массовой информации мы тоже в эти дни можем видеть подведение каких-то итогов года. Я думаю, что это очень хорошая возможность, чтобы и в своей жизни подвести определенные итоги. И, с другой стороны, это время предать забвению, то, что приносит страх и разочарование. В Библии Бог учит нас управлять своей памятью, то есть что-то мы должны вспомнить, а что-то, наоборот, предать забвению. Итак, что же нам стоит вспоминать или напоминать себе? Вот что написано в книге Псалтирь, 76-й Псалом, 12-й стих. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних». А вот из Псалма 142-го я читаю 5 стих. «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих». Мы видим из этих стихов, что нам нужно вспоминать о Божьих делах. Посмотрите, вспомните, что Бог сделал в вашей жизни, дорогой радиослушатель. Эти воспоминания укрепляют веру. Только не приписывайте Богу того, чего Он не делал. Если в вашей жизни произошла какая-то беда или вы пережили серьезные трудности, то не стоит думать, что это Бог все устроил. Цель Бога — вывести вас из любой проблемы, даже если эти проблемы пришли из-за ваших собственных ошибок или грехов. Поэтому царь Давид однажды сказал в 102-м псалме, стих 2, «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он вспоминал Божьи благодеяния, потому что они напоминали ему о Божьей любви к Нему. Поэтому давайте вспоминать о том, как Бог помог нам, в тяжелых ситуациях эти воспоминания помогут нам идти дальше и не сдаваться. Но в Библии также говорится о том, что нам нужно просто забыть. Вот о чем. Я читаю книгу пророка Исаии, 43 глава, 25 стих. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Это слова Господа. А вот что записано у Иеремии в 34 стихе 31 главы. Потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более. Итак, есть то, что Бог обещал больше не вспоминать. Это наши грехи. Если вы исповедовали Богу свой грех и попросили у него прощения, то Бог прощает и больше не вспоминает вам грех. Но нам также нужно забыть свои грехи и ошибки. Не нужно жить прошлым. Не Бог напоминает вам ваши грехи, это дьявол хочет, чтобы мы так и остались со своими грехами, постоянно помня о том, какие мы плохие. Но Бог не считает нас таковыми. Обычно земные родители считают своих детей самыми хорошими и замечательными. Но наш Небесный Отец видит нас во Христе и Иисусе такими, как будто бы мы никогда не грешили, никогда не ошибались. Даже если в прошедшем году у вас больше было падений, чем побед, не нужно жить этими поражениями. Во Христе и Иисусе мы можем иметь постоянное обновление. Вспомним, что записано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Здесь мы видим очень простое утверждение о том, что старое миновало, прошло. Все то, что связано с грехом, необходимо теперь оставить в прошлом, иначе Новый год не будет для нас новым. Некоторые люди, пережив какую-нибудь трагедию в своей жизни, так и остаются с ней на всю жизнь. Они постоянно вспоминают об этом и живут этим. Если мы будем держаться за наше прошлое, Бог не сможет дать нам что-то новое. Если мы хотим, чтобы Бог творил в нашей жизни все новое, нам также нужно забыть и свои обиды. Если кто-то согрешил против нас, если кто-то причинил нам боль, то нам жизненно необходимо простить и забыть. Как мы читали выше, Бог прощает и забывает наши грехи. Он нас призывает к такому же прощению. Это и есть полное прощение, когда мы относимся к обидчику так, как будто он и не грешил против нас. Конечно, если человек вероломно предает то доверие к нему уже не будет прежним. Если человек постоянно подставляет, так сказать, нас, то не стоит иметь с ним дело. Но не нужно вспоминать, сколько вреда он причинил нам, не нужно жить этой обидой, постоянно возвращаясь к ней, периодически напоминая себе о том, что кто-то причинил нам боль. Ведь этими воспоминаниями мы причиняем боль не своему обидчику, а самим себе. Чтобы что-то вспоминать и что-то забывать, нужны определенные усилия. Мы привыкли думать, что мы ничего не можем поделать со своими мыслями. Но это далеко не так. Просто нужно немного приложить усилий, нужно принять решение. Об этом я буду думать, и это буду вспоминать, а вот об этом думать не буду, и не буду об этом вспоминать. Царь Давид, автор многих псалмов, не раз говорил своей душе, своему разуму, что ему нужно делать. Это значит, что и мы тоже можем так поступать. Давайте войдем в Новый год с верой, надеждой и с любовью. Как бы тьма не сгущалась здесь на земле, мы можем быть уверены, что Бог проведет нас через любые обстоятельства и даст нам победу в Господе Иисусе Христе. Если мы со Христом, то Бог гарантирует нам победу при любых обстоятельствах жизни». Мы читаем во втором послании к Коринфянам во второй главе, в 14 стихе, «но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Здесь сказано «всегда», это значит «в любые времена». Бог через жертву Иисуса Христа на Голгофе дал нам победу над всеми силами тьмы, И каждый день, каждый месяц и каждый год мы можем иметь эту победу. С наступающим вас Новым Годом, дорогие радиослушатели! Обильных вам Божьих благословений в Новом Году!